Глава д е в я т н а д ц а т Время перевалило за второй час пополудни. Все проездные пути к школе были оккупированы машинами родителей, встречавших своих чад. Водитель черного солидного Нисана изрядно помыкался, прежде чем нашел место для стоянки неподалеку от мусорной площадки. р ж а в е в ш и е некогда покрытые коричневой краской контейнеры распространяли по о к р у г е настоящие миазмы. Люди, проходя мимо, задерживали дыхание и закрывали носы. А ведь рядом детская площадка, качели, песочница, горка. Взять бы д и р е к т о р а управляющей компании до да н о с о м натыкать, как к у т е н к а Зло подумал водитель черной Иномарки. Он вышел из машины, поставил свой вагон на сигнализацию и стремительной походкой зашагал к школьному крыльцу. Преодолел три тугих двери, как детвора с ними управляется, миновал безучастную бабульку с т о р о ж а вязавшую носки в стеклянном аквариуме. Вестибюле было не протолкнуться. Только что закончилась первая смена. д е с я т к к ребятишек переодевались и переобувались, заняв все проходы. Гомон стоял такой, что, наверное, по всему микрорайону слышно. Водитель на м а р к и подошел к автомату, торговавшему полиэтиленовыми бахилами, отыскал в кармане пятачок, вложил в м о н е т ы п р и е м н и к и с т р е с к о м к р у т а н у л ручку. Из автомата выпал пластиковый желтый контейнер. Надев на сверкающие лакированные туфли синие бахилы, мучина ж уверенно направился по коридору. Прошел мимо школьной столовой, откуда вытекал тоненький ручеек ребятишек с ароматными и пышными булочками в руках. Толкнул белую прозрачную дверь и поднялся по лестнице на второй этаж. Тут было не в пример тише. Лишь несколько учеников из второй смены старательно передували в тетрадке д о м а ш н е е з а д а н и е Мужчина не удержался от улыбки, вспомнив себя в том счастливом возрасте, когда самой большой проблемой казалась потенциальная пара п о ч е р ч е н и ю Ну, плохо у него было с пространственным воображением, что поделешь. а На встречу шли две женщины средних лет, одетые строго, как и п о л а г а е т с я учителям: блузки, жакеты, темные юбки ниже колен. Каждая прижимала к груди широкие, похожие на амбарные книги классные журналы. Учительницы что-то обсуждали, но при виде хорошо одетого, подтянутого мужчины, от которого заверсту веяло лоском, одновременно бросили в его сторону заинтересованные взгляды. Увы, путь того лежал к дверям, на которых висела коричневая табличка «Кабинет истории». Учительницы печально вздохнули и двинулись дальше. В кабинете истории не было никого, кроме молодого человека в пиджачной паре, сосредоточенно проверявшего пухлую пачку тетрадей. Он был так увлечен, что не сразу заметил вошедшего. Лишь когда тот кашлянул, учитель оторвался от тетради и недуменно о спросил: «Простите, вы ко мне? Если вы Евгений Александрович Южин, т о к вам. Не ошиблись, это я. С кем имеюсь?» Вместо ответа гость показал удостоверение. Брови Южина удивленно взметнулись. «Даже так? Именно», довольно хмыльнулся гость. «Хм, «Надо же.» Никогда бы не подумал, что смогу хоть как-то заинтересовать ваше ведомство. Надеюсь, не думайте в таком духе. Вот приехала на воронке кровавая гибня, сейчас заарестует, начнет пытать и ставить к стенке. А что, должен так думать? Гость усмехнулся. Вы удивитесь, но таких граждан хватает. Воронок, в котором я приехал, и впрямь черный. Вон возле мусорки стоит. Но массовые расстрелы и аресты не в моей нынешней компетенции. Я, собственно, по другому вопросу. Простите, а по какому именно нашли моего дядю? с надеждой спросил Южин. Полиция, я так понимаю, расписалась в своем бесиле, может иные компетентные органы не подкачали? К сожалению, подкачали. вздохнул гость. В некоторой степени мой визит связан с вашим дядей, но отчасти. Хочу предложить вам работу. Да я вроде трудоустроен. улыбнулся Южин. Я в курсе. Скажу больше, заранее навёл справки и знаю, что вы на хорошем счету начальства, вас любят, вами дорожат. Вы прекрасный учитель. Будь у меня сын школьник, я бы хотел, чтобы он у вас учился. Спасибо, я польщен. з а д а ч е н о п р о г о в о р и л ю ж и н Не скрою, приятно слышать добрые слова в свой адрес. Смущает другое. Вряд ли ваша контора заинтересовалась моими педагогическими достижениями. Вы правы, нам больше интересен другой ваш профиль. Вы подающие надежды историк. В этом качестве мы бы хотели вас использовать. Оказать консультацию да без проблем. Хотя на в скидку могу назвать человек 10 с специалистов, которым я и в подметки не гожусь. Даже номера телефонов дам. Не в консультациях дело. Хотим привлечь вас к очень серьезному проекту, в котором трудился и ваш дядя. Не хочу пугать, но у нас есть подозрение, что его загадочное исчезновение связано с ним. Я не испугливых, но спасибо за предупреждение, спокойно сказал Южин. Даже больше, сейчас вы меня заинтересовали. Если это поможет поискам дяди, я соглашусь. ФСБшник засмеялся. Не ожидал, что будет столь легко. Я ведь главные козыри под самый конец берег. О каких козырих речь? Высокая зарплата, государственный сертификат на жилье. У вас ведь до сих пор своей квартиры нет. с а с п и р а н т у р о й поспособствуем. Как? Шикарно, кивнул Южин. Есть один момент. Какой, Евгений Александрович? Меньше всего на свете я люблю подводить людей. А если уйду сейчас, то подведу и директора, и ребят. Я ведь единственный историк в школе. Некрасиво получится. Не беспокойтесь, проработаем и этот вопрос, найдем замену. Может, не такую хорошую, но найдем. Нельзя рушить учебный процесс. Согласен полностью. Спасибо, поблагодарил Южин. И что теперь? Писать заявление сразу? Оформляться? Да, с о б с т в е н н о м ы уже все подготовили. Осталось только поставить подписи. Даже заявление об увольнении по собственному желанию есть. И ФСБшник положил перед у ч и т е л е м пухлую папку с документами.